Глава 8: Дорога обмана. Король так боялся, что кто-то кроме него увидит послание Хотта, что спрятал его под магическим замком в древе жизни и запечатал вход в катакомбы с помощью магии. Он даже не стал разбираться, что страж, который передал ему послание, как и мальчишка, нашедший бутыль, как и его отец, были безграмотными. Король казнил всех, чья рука прикасалась к свитку. Ведь если об этом прознают другие, то наступит хаос и погибель всего живого. Проспав пару часов, перекусив и собравшись, мы снова двинулись в путь. «Нам нужно объехать дорогу», — говорю я Эмиту. Охотник едет рядом со мной. Аро сидит на коне вместе с Колумом. Кажется, эти двое нашли общий немой язык. И меня это напрягает. Если Колум сблизится с ребенком, то он может отказать мне в помощи, а без него я не смогу одолеть Эмита. Я видела его в бою уже не один раз и понимаю, что он достаточно силен и умен. Из-за предупреждения принца, уточняет Эмит. Да, он сказал, что заколдованные равки идут за мной. Если подумать, то в эту ночь или завтра мы их встретим. Какое-то время Эмит молчит. Я рассматриваю дорогу перед нами, извилистая и каменистая. Скоро мы войдем в очередной лес. Если мы отправимся не по дороге, то ночь придется провести под открытым небом, — говорит Эммит. Можем отправить Аро и Колума по дороге, а сами поедем в обход. Равки идут за мной, и мальчишка с магом им не нужны. Сказав это, морщусь. Я сама не желая прошу у эмита помощи. я могла бы отправиться и одна, но боюсь что с заколдованными мне одной не справится да и терять из поля зрения эмита глупая затея разделяться мы не будем категорично заявляет охотник нужно найти карету и тогда мы сможем спрятать в ней аро отец обращается мальчик к эмиту и я чувствую как сердце охотника сжимается от теплоты. По первому же зову Эмит притормаживает коня. Я уезжаю немного вперед, но все же слышу их диалог. Когда я увижу маму? спрашивает ребенок с тоской в голосе. Скоро, через несколько дней мы приедем в дом моего детства. Там твоя мама, как и бабушка. У меня есть бабушка? Да. И она очень добрая, а еще у тебя есть дядя. Дядя? Это мой брат. Он редко бывает дома, но когда я уезжал за тобой, он оказался именно там. Хочу к маме. Скоро, скоро, сынок, ты увидишься с мамой. Я тебе это обещаю. Мама говорит, что взрослым верить нельзя. Они всегда лгут. Твоя мама очень умная. Но мне ты можешь верить. Я тебя не обманываю. Точно? Да. Проезжаю еще немного вперед и заталкиваю внезапно появившуюся совесть как можно дальше. Я не передумаю. В небе летает ворон. Он отдаляется вперед настолько, что я вообще перестаю его видеть. А потом возвращается и садится на руку Эмита. И мы продолжаем путь, зная, что впереди нас не ждет ничего плохого. Очень полезная птица. Карета затормозит нас, По столь ухабистым дорогам мы будем двигаться слишком медленно. У меня же на это нет времени. Алая луна уже наступает мне на пятки и подгоняет вперед. После дворца хозяина я отниму Аргаса у Эмита и отправлюсь к королеве змей. Отдам ей мальчишку, спасу Нефил и вызволю ребенка, верну его Эмиту, а после буду бежать так быстро и далеко, что королева змей не сможет меня поймать. «Возможно, я отправлюсь к ликанам. Они отвратительно относятся к чужакам, но к ним не сунется ни Эмит, ни Равк, ни даже Королева-змей. Скоро мы доедем до большого поселения, оставаться там на ночь неразумно. Напоим лошадей, перекусим. Задерживаться не будем и сразу отправимся в путь до поселения работорговцев. Заберем мою Салли, а вот дальше наши с Эмитом пути разойдутся». Мне больно от того, что мне придется предать его. К сожалению, мой супруг оказался действительно хорошим. Я не отталкиваюсь в своих суждениях от слов охотника, только от действий. Все началось с того, что он помчался искать своего сына, о котором даже не подозревал. Помогал мне, спас королеву от гнева короля. Прожила она не намного дольше, но Эмит сделал все, что мог. Он помог мне сдержать слово перед куртизанкой а к самой пленнице относился с заботой. Я помню, что он отдал ей свой плащ, а ведь она его даже не просила о помощи. Останавливаемся на небольшой отдых. К слову говоря, он нам не так уж и нужен, а вот мальчишка устал настолько, что его ноги подгибаются при ходьбе, как у новорожденного же ребенка. Эммет идет рядом с мальчишкой и показывает ему, как размять ноги, чтобы они быстрее вернули чувствительность. «Эва?» – звучит у меня в голове, и я резко поворачиваюсь в сторону Колома. Он стоит, прислонившись плечом к дереву, и смотрит на Аргаса, который идет рядом с отцом. Одна перчатка Колома валяется на зеленой траве, в руке нож, которым он проводит линии по ладони и дальше обращается ко мне. «Скажи Эмитнейму, что Аро – это и есть Аргос. «Не могу» шепчу в ответ я отвожу взгляд от колума и смотрю на спины отца и сына он поймет и поможет у меня нет права на эту ошибку как знаешь говорит колум и наклоняется за перчаткой убирает нож в сапог и выпрямившись смотрит мне в глаза осуждает я к этому привыкла не впервой мне идти против всех. Но что-то внутри меня подсказывает, что маг меня не бросит, даже если я буду трижды не права. Привал заканчивается, и мы снова отправляемся в путь. На этот раз мальчишка сидит на коне с Эмитом. Ребенок постоянно бросает на меня косые взгляды. Он словно чувствует, что я ему вовсе не друг. Поднимая пыль и комья земли из-под копыт, мы продвигаемся все ближе и ближе к невидимому противнику. К закату подъезжаем к поселению, но не въезжаем в него. Эмит пересаживает мальчишку ко мне и скрывается среди хибар, а мы втроем остаемся на окраине. Мальчишка ерзает, сидя передо мной, а я стараюсь отодвинуться от него как можно дальше, словно он чемной. «Сиди спокойно», — говорю я. «Спокойно это как?» «Не шевелись». «Совсем?» «Да». «Ладно». На мгновение спина мальчишки замирает, а потом он снова начинает ерзать. Бросаю взгляд на Колума, тот пожимает плечами и отворачивается. Спустя час, когда последний луч солнца скрывается за горизонтом, я замечаю Эмита, и он не один. За его спиной в нашу сторону движутся еще десять всадников. Мужчины. В броне и латах с огромными мечами. Эмит даже не останавливается, кивает нам, и мы продолжаем утомительный путь. «Кто эти существа?» – спрашиваю я его. «Наша охрана. Равки? Наемники. Для чего?» Мне не суждено договорить, Эмит задает вопрос, который заставляет меня напрячься. «Где Аргос? «Он сидит со мной на одной лошади. Я могла бы уехать, пока Эмита не было, но он нужен мне, чтобы разобраться с заколдованными равками». «В стороне замка королевы Змей, лгуя. Чувствую его там». «Тебе ведь нужно добраться туда как можно скорее. Я оплатил услуги стражей. Они доставят нас в замок королевы Анриетты, а потом уберутся во свояси». «Ты сказал?» что им придется биться с себе подобными, с заколдованными равками. Я отдал им все, что у меня было, и этого хватит, чтобы переступить гордость и силу рода. Продолжаем путь уже в ночи. Мальчишка спит в объятиях отца, ворон постоянно возвращается к нам, и в его последний прилет Эмит останавливает коня. Мы все следуем его примеру и замираем в ожидании вестей. Ночь как и следующие двое суток проходит в тишине. На нас никто не нападает. Куда делись заколдованные равки? Где суртуры? Где вообще путники? Мы проехали большое расстояние, так никого и не встретив. Словно все вымерло. Даже животных не было. Нанятые Эмитом равки безмолвны и практически незаметны. Когда мы входим в леса, они моментально рассредоточиваются среди деревьев и обследуют дорогу перед нами. За всю дорогу я не услышала от них ни единого слова, но знаю, что Равкам тяжело жить спокойной жизнью, и многие из них идут в наемники, вступают в армии, делают работу охотников, когда тех нет поблизости. Очередная дорога, продолжение пути. Ворон возвращается и садится Эммету на руку. Мальчишка с интересом разглядывает птицу, а мы все ждем вердикта. «В лес с той стороны входят равки. Их десять, и все они заколдованы», — говорит Эмит и бросает на меня серьезный взгляд. «Вынимаю меч, спускаюсь с коня». Эмит передает сына Колуму и оставляет с ними четверых равков. Остальные, спешившись, идут с нами. Пробираюсь сквозь лес и чувствую не только свое напряжение, но и Эмита. Это сбивает с толку и заставляет нервничать куда больше обычного. Прислужники, нареченные принца, нашли меня. Ну что ж, тогда начнем. Чутье охотника шепчет мне, что суртуров поблизости нет. Куда они подевались? И в эту ночь я не знаю, рада ли я их отсутствию, ведь в таверне они нам неплохо помогли. Если бы моей спиной не выломали дверь, то Равки прикончили бы нас. Отодвигаю ветки и прислушиваюсь к звукам природы. Равки-стражи движутся совершенно тихо, у них это в крови, быть лучшими в бою и маскировке. Хруст ветки справа от меня заставляет замереть. Медленно поворачиваю голову и натыкаюсь на черную беспроглядную тьму глаз Равка. Магия, будь она неладна. Он поднимает меч над головой и с убийственной тишиной бросается на меня. Отступаю в сторону, и тут тишина прекращает свое существование. Отбиваю удары меча и в танце огибают толстые стволы деревьев. Равк замахивается. Я успеваю присесть в последний момент. Лезвие вонзается в ствол дерева и уходит до самой середины. Пользуюсь мимолетной задержкой и вонзаю меч в пах Равка, там, где кончается кольчуга. Со всех сторон на меня бросаются другие заколдованные. Их цель – уничтожить меня. Кого-то на себя забирают нанятые стражи, кого-то берет Эмит. Но их явно больше, чем десять. Запрыгиваю на поваленное дерево, и тут чутье охотника распознает Суртуров. Они на полной скорости несутся к поляне, на которой остались Аргас и Колум. «Эммет!» – кричу я, и краем глаза вижу, как он, отбиваясь от черноглазого Равка, отступает к поляне. «Спасай сына! Я справлюсь сама!» С рыком слева на меня прыгает Равк. Отбиваю его тяжелый удар и присаживаюсь на колено. Равк давит своим мечом на мой, и я стискиваю зубы, перекатываясь по земле. Кончик лезвия царапает мне спину. Достаю нож из сапога и бросаюсь на своего обидчика. Отбиваю меч и вонзаю лезвие, ножа ему в глотку. Бульканье и брызги крови. Кто-то толкает меня в плечо, и я падаю. Страж отбивает нападение черноглазого Равка, но быстро терпит поражение. Концентрируюсь на Эмите, он среди суртуров и его силы на исходе, срываюсь с места и бегу к Аргасу. Сердце колотится в районе горла, сглатываю ком и собираюсь придумать свою молитву к матери и отцу, лишь бы они сохранили мальчишки жизнь. Ощущаю суртуров, их становится меньше, но они мечутся вокруг Эмита. Детский громкий крик заставляет меня бежать еще быстрее. И тут меня сшибают с ног. Ударяюсь о дерево и падаю, в голове шум. Суртур взбирается на меня, и я снова вижу пламя. Но в этот раз я даже не могу дождаться девочку, постоянно выходящую из него. Боль отправляет меня в беспамятство, а Суртур проталкивает когтистые пальцы мне в живот. Душу ищет? Зря.